Однако Турин обрел немалое благоволение в глазах Ародрета и стал главным советником короля. И тот во всем доверял его суждению. В ту пору эльфы Нарготронда отказались от скрытности. Откованы были огромные запасы оружия, и по совету Турина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 и вдоль окраин лесов Нуат. Орки не смели забредать в междуречье Ненинга и Нарога, а к востоку от Нарога нарготронские владения доходили до Тайглина и до края болот нибин -Ноэк. Гвиндер впал в немилость, ибо утратил былую воинскую доблесть,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 и сделался менее мрачен, нежели прежде. Так что едва ли не все сердца обратились к нему, и многие называли его Адонедель — эльф-человек. Но более прочих Финдуилос, дочь Ародрета, чувствовала сердечное волнение, ежели стоял он рядом или просто находился в в том же зале. Была она золотоволосой, как весь дом Финарфина, и в радости было Турину любоваться ею и с нею беседовать, ибо напоминала она ему родню и женщин Дарламина в отчим его доме. Поначалу виделся он с Финдуилос только при Гвиндере, Однако спустя какое-то время стала она сама искать его общество, так что порою встречались они и наедине, словно бы боеволие случая. Тогда Финдуиллес принималась расспрашивать Турина про Эдайн, видеть которых доселе доводилось ей нечасто, и о стране его, и о родичах.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 Золотистый цветок в зеленой весенней траве. Если бы осталась она в живых, Так сейчас верно поблекла бы от горя. Но в тебе, прозревая я величие королевы, Ты схожа с золотым древом. Хотелось бы мне иметь сестрицу столь прекрасную. В тебе же, прозревая я величие короля, Отозвалась она под стать знати народа Фингалфина. Хотелось бы мне иметь брата столь доблестного. И не думаю я, что Агарваэн — твое настоящее имя. Не подходит оно тебе, Адонедль. Я зову тебя Тхурин, то есть Сокрытый. При этих словах Турин вздрогнул, но молвил так.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 Блеск красоты Финдуилос тоже померк. Поступь ее сделалась медлительно, а лик омрачила печаль. Она побледнела и исхудала. И Турин, видя это, решил, что слова Гвиндора заронили в ее сердце страх перед будущим. На самом же деле Финдуилос разрывалась душою надвое. Она чтила Гвиндера и сострадала ему, и не хотелось ей добавлять ни единой слезы к его горестям. Однако, вопреки воле, день ото дня росла любовь ее к Тулину, и задумывалась-виндуилась о Бероне и Лутиен. Но Турин не походил на Бэрона. Он не пренебрегал ею и радовался ее обществу. Она же знала, что не любит ее Турин той любовью, что ей желанна. Мыслями и сердцем он был далеко, у рек давно минувших вёсен. И вот Турин заговорил с Виндуилос и сказал так. Пусть не пугают тебя слова Гвиндера. Он немало выстрадал во мраке Ангбанда и тяжка воину столь доблестному участь беспомощного калеки. Ему нужно утешение и время на то, чтобы окончательно исцелиться. «Знаю», — отвечала Финдуилась. — «и мы выиграем для него это время». Воскликнул Турин. Нарготронт выстоит. В реке не выйдет более трус Моргот из Ангбанда, и остается ему полагаться лишь на своих прислужников. Так говорит Мэриан Дриадская. Прислужники эти пальцы нае в руках. И мы станем рубить и отсекать их, пока Моргот не втянет когти. Нарготронт выстоит. «Может и так», — отозвалась Финдуилос, — «выстоит, если ты в том преуспеешь. Но остерегись, Тхурин. Тяжело у меня на сердце, когда уходишь ты в битву. Страшусь я, что осиротеет нарготронт.